Глава 7. Ну, раз уж у меня выдался такой насыщенный на разговоры день, я решил, пора добить состав собеседников до полного комплекта. Тем более, если это состав почти весь женский. Не могу обделить вниманием самую главную дамочку моей новой жизни. Имелось большое желание потрепаться с лилит. Огромное просто желание. По сути, на этом круг замыкался. Юсупова придет ночью. Я усмехнулся. Даже интересно, как это будет выглядеть. Наша с ней беседа. Альденбургская сказала, сама найдет. Ну вот, круто. Колька поделился всем, чем мог. Надеюсь, не сбрехал, сволочь такая. Теперь бы снова дернуть богиню для личной, так сказать, встречи. Потому как в ее рассказе появились нестыковки. И это при том, что она с самого начала не рвалась быть откровенной. Мудрила, хитрила. Я выскользнул из медицинского корпуса и свалил от него как можно дальше, к полигону. Практически в лес, где шла самая тяжелая полоса препятствий. Лекции еще продолжались, и народу на улице не наблюдалось. Но лучше не рисковать. Представил мысленно, как снимаю плащ, посмотрел вниз. Появились и ноги, и берцы, и походу все остальное. Молодец, Егор. Меня аж подкинуло на месте от неожиданности. Эта девочка доведет до инсульта когда-нибудь. Отвечаю, стану первым сверхъестественным существом в этом долбанном мире, которое скончается от причин, связанных со здоровьем. Я обернулся к агате, которая стояла рядом с одним из деревьев. Когда старался спрятаться от лишних глаз, не ушел совсем далеко, в самую глубину леса, но в то же время и не с самого края находился. Все-таки не хотелось, чтобы левый случайный свидетель увидел мои эксперименты с иллюзией. В принципе, никто не удивится, Морозов на то и есть Морозов. Однако сам факт, что я использую силу, поразил бы многих. И ведь не объяснишь, типа, это не совсем сила, поэтому ее и не чувствует Аракчеева, а то бы уже неслась, вылупив глаза. Слушай, милые дитя, я посмотрел на Агату, соображая, насколько этот термин вообще к ней применим. Ты бы как-то иначе появлялась, что ли, а то это всегда происходит нежданчиком. Извини, Егор, но я не могу отправлять тебе уведомления, Пока еще не могу. Работаю над этим. Лицо девочки было совершенно серьезное. Хрен пойму, глумится или говорит правду. Смотрю, ты начал пользоваться своими возможностями. Агата сделала шаг в мою сторону. Честно говоря, не считая себя слабаком или трусом. Но эта чертова девчонка меня реально пугала. Возникало ощущение каждый раз, когда она смотрела на меня своими глазищами, будто внутри нее сидит еще что-то. Просто, млять, фильм ужасов какой-то. Смотрел я как-то давно киношку про пацана, в котором жил дьявол. Так вот, хрен там. По сравнению с Агатой все это детский лепет. И дьявол, кстати, тоже. При имени Люцифера я не испытывал тех эмоций, которые у меня вызывала эта маленькая девочка. А ты знаешь о моих возможностях, я постарался задать вопрос обтекаемо. Мало ли, вдруг все-таки мы говорим о разных вещах. Конечно. Агата кивнула, будто я херню спросил. Ты зеркало. Питовый сестру применяет в твою сторону. Удобная штука, да? По сути, даже и силы не нужна. Девчонка вполне себе спокойно подошла к одному из пеньков и уселась на него словно на стул. Пенек, кстати, выглядел странно. Он был какой-то обожженный сверху, будто дерево срезали огнем. «А, да, это тут вчера практические занятия были». Девчонка махнула небрежно рукой. «Ты что?» Я с подозрением уставился в ее лицо. «Нет, Егор, не читая мысли. Просто ты так смешно думаешь, очень выразительно». Можно пройтись по мимике. Ты ведь знаешь, твои мысли закрыты от всех. Лилит, молодец, конечно, Ханасу все подумала. А вот тут я чуть не сел прямо на землю. Услышать имя богини от девочки было очень неожиданно. Послушай. М -м -м. Агата. Я подошел ближе и сел рядом с ней на корточке. Смотреть сверху вниз было, во-первых, неудобно, во-вторых, как-то стрёмно, что ли. Девчонка сидела на этом пеньке, мытыляя ногами. Да, Игол, понимаю, ты хочешь спросить, то я такая, но пока еще не время. Все узнается в нужный момент, не перезывай. Насчет князя Чеморозова, кстати, это я к нему приходила, да. Просто сразу скажу, чтобы ты не ломал себе голову, как задать вопрос. Ты очень любопытный, люди вообще очень любопытные. Не то, что высшие. Я замер, ожидая признаний, что конкретно Агата хотела от наследника рода. Типа, пила его силу, душу, кровь, что там еще может быть. Но девчонка сказала фразу и замолчала, глядя на меня своими чертовыми глазищами. Типа, высказалась, говорить больше нечего. Все и так понятно. Так, круто. Зачем? Да просто так. Агата пожала плечами. Скучно было? Знаешь, как тяжело существовать одной. Поиграть не с кем, только вот Мишка был. Но теперь он у тебя. Правда, и ты теперь у меня тоже есть, нас теперь двое. Сказы с Додова. Мля, ну не знаю, я пока что никакого здорового во всей ситуации не находил. Более того. Например, тот факт, что эту Агату видели только мы с чем сильно напрягал. Я бы даже не против, чтобы она реально была плодом воображения Морозова. Его личным сумасшествием, которое мне досталось по наследству вместе с телом. Но то, что творила эта девочка, вообще никак не укладывалось в подобную версию. Сбежать она мне помогла вполне реально. Никакой глюк не смог бы разогнуть решетки, зафигачить медведя в кожу и устроить звонок из старого таксофона. Поэтому хренушки. Списать на Шизу не получится. А жаль, это меня устроило бы гораздо больше. Погоди. «В смысле просто?» Никита уверял, будто после твоих появлений чувствует себя совсем хреново. «Да, я слышала, что рассказывает этот твой родственник. Все время забывай их имена. Слишком много их». Агата, перестав махать ногами, отвлеклась на бабочку. «Реально!» Подняла руку, и насекомое вдруг изменило траекторию движения. Подлетела к ребенку, а потом устроилась прямо на ее указательный палец. Агата, довольная, как слон, крутила головой, рассматривая бабочку на своей руке. «Дурдом, блядь! Отвечаю!» «Николай. Его зовут Николай. Ну так что, ты вредила пацану? Я от нетерпения чувствовал, как у меня свербит во всех местах. Нашла время играться. Точно ребенок». «Кому? Князь Чумазозова?» «Конечно, нет. Зачем он мне нужен вредить? Мы просто дружили, вот как с тобой». Хотя нет, с тобой мы совсем сильно донузом. А с ним не так близко. Агата улыбнулась, потом открыла рот, позволяя мне заметить ряд острых, тонких, как иглы зубов. Штук сто, наверное. Или мне так с перепугу показалось. А потом, слезнув языком бабочку с руки, принялась ее задумчиво жевать. Сука! Вырвалось у меня вслух. Сто? Девчонка подняла невинный взгляд. Ну, как невинный? Я приблизительно догадался, что он невинный, по детскому лицу. С глазами-то у нее полная жопа. Они полностью черные, без белков. Нет, ничего, все хорошо, все вообще очень хорошо. Сказал я, а про себя подумал, ну его нахрен таких друзей. Она просто взяла и сожрала бабочку. И эти зубы. Твою ж мать, что она вообще такое? Он уже дружила с одним, теперь сидит в тере дурака и ее друг. Егор, я не причиняла вреда Мазозову. Он и так угасал. Вина не моя. Им надо было думать, прежде чем устраивать свой эксперимент. Уверяю тебя, я совсем не за своему состоянию. Иногда думаю, почему они не дали мне спокойно умереть. Это было бы так хорошо. Кто они, Агата? Я чуть ли не подпрыгивал на месте от нетерпения. Вот как сидел на корточках, так и чуть ли не подпрыгивал. Впервые девчонка настолько разговорилась. Княжич Морозов. Голос Аракчеевой прозвучал совсем рядом. Я медленно поднял голову. Наталья Алексеевна стояла в шаге от меня, наблюдая, как я в раскорячку сижу рядом с пустым пеньком и говорю вслух. А он, естественно, был пустой. Девчонка уже привычно исчезла в одну секунду. Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Я поднялся на ноги, соображая, как объяснить, какого черта тусуюсь на полигоне среди деревьев в такой странной позе.